Глава шестнадцатая «Вот, посмотри, что мы для тебя приготовили!» Скип подхватил протянутые Евгением Юрьевичем листки распечатки и уставился на них. «Так-так-так... Хм... Ага... Эх ты!» Он вскинул удивленный взгляд на сидящего перед ним главу аналитиков. «Это точно?» «Что? Ну, насчет сродства с магией...» Евгений Юрьевич окинул его снисходительным взглядом. «Скип. Но откуда мы могли узнать точно-то? Разве до сего момента это кто-то уже пытался сделать? И у нас есть доступ результатам к этой попытке? Все, что написано, — это предположение. Частью, основывающееся на чем-то, но частью просто проинтуиченное. Мы же пока о системе знаем еще минимум-миниморум». «Как?» «Хм, это латынь». слегка смутился ученый, означает «самый минимум». Понятно. Скип снова замолчал и уставился на переданный ему список. Тот не был слишком велик. Дело было в том, что после той схватки в сокровищнице императорского дворца в Токио, ну, когда он одним ударом завалил пятерку тварей, которые, благодаря тому, что он перед атакой слил весь имеющийся у него опыт в системном магазине, В момент атаки превышали его по уровню более чем в 119 раз. Система одарила его очень вкусной плюшкой, а именно возможностью повысить класс любого навыка или заклинания. Что это за класс, ни он сам, ни Евгений Юрьевич сотоварищи точно не знали. Но аналитики рискнули предположить, что это то, что происходит, когда развиваемые навыки или заклы доходят до максимально возможного десятого уровня и преобразуется в некий новый навык или заклинание. Ну, как у него произошло со сканером? Так вот, по возвращении из Японии, скип не стал ничего повышать самостоятельно, а обратился к Евгению Юрьевичу, попросив того поизучать тему и выдать ему рекомендации насчет того, как именно лучше всего использовать эту плюшку. А что? Он им содействие оказывает. Вон пару месяцев назад аж неделю просидел, каждый день по шесть часов, больше не выдерживал, переписывая ассортимент системного магазина второго уровня. Плюс они регулярно проводят его обследование, обвешивая всякими разными датчиками и заставляют дышать в трубку, писать в баночку и какать в совочек. Да и кровь регулярно откачивают, причем литрами. Потому что не только его изучают, но и пробуют, что можно сделать, если перелить какому-нибудь человеку кровь раскачанного игрока. А кто у нас на планете самый раскачанный? Поэтому пусть отрабатывают. Вот они и отработали. Ладно, понял, задумчиво кивнул маг, откладывая листки. Это еще изучать и изучать. Ну а сами-то можете мне что-то посоветовать? — Явно же прикинули, что мне лучше развить. — Ну, в общем, да, — кивнул Евгений Юрьевич. — Кое-какие прикидки сделали, и я готов ими поделиться. — Но вот какое дело. Тебе самому надо выбрать, в какую сторону двигаться. — В смысле? — Ну, один пул предложений заметно усилит тебя самого. — И отлично, я этого и хочу, — не удержался Скип. «В чем проблема-то?» «Да проблем нет», — досадливо махнул головой глава аналитиков. «Решишь идти по этому пути и пойдешь. Никто тебя останавливать не будет». «Однако есть и другой вариант, который тебя самого практически не усилит, но зато создаст возможности намного больше узнать о системе и серьезно расширить шансы Земли выстоять в этом противостоянии». Скип слегка насупился. «А мое усиление, значит, на это никак не повлияет?» «Повлияет, но куда менее значительно. Например?» «Например, если пойти по пути усиления тебя самого, то наиболее разумным, по нашему мнению, будет усилить ключевой и наиболее всеобъемлющий навык магической базы — сродство с магией». «Но это я и сам увидел», — кивнул Скип. «Альтернативный вариант?» Здесь мы предлагаем усилить твой навык «Портал». «Портал? Зачем?» Мак слегка охренел. Навык был для него не совсем профильным. Он его взял только именно потому, что в той уникальной ситуации, при которой он оказался тем, кто собирал все доступные плюшки, до которых только мог дотянуться, Мак на какое-то время становился самым прокачанным порталистом планеты. Лет на семь. а то и на 10 точно. Ну, пока игроки, сосредоточившиеся на развитии как порталисты, достаточно не раскачаются. «Да», — кивнул Евгений Юрьевич и пояснил, «мы считаем, что есть большой шанс на то, что при подъеме класса навык портал станет межмировым. То есть ты сможешь открывать порталы в Срш... Странш... Короче, мир этих тварей. А, возможно, даже сможешь как-то взаимодействовать с воротами. «Закрыть врата!» — тихо выдохнул скип. «Это вряд ли», — вздохнул Евгений Юрьевич. «Хотя я бы тоже об этом мечтал. Но эти мечты не то, что невоплотимы. Они просто неразумны». «Почему?» «Потому что, если их уже один раз открыли, то вполне возможно смогут сделать это еще раз. Или много раз. И даже если мы сможем защититься от тварей, Кто может гарантировать, что вместо них не придет кто-то еще? Кто-то более развитый, с которым мы уже точно не сможем справиться? Ты же рассказывал, что вы там разузнали о планах тварей ограбить наш мир и выйти с награбленным на какую-то торговую площадку. Кто им помешает в случае неудачи торгануть уже не награбленным, а информацией о неразграбленном мире? Раз сами не смогут нас ограбить, так хоть заработают на этом. Есть и другие соображения. Система дает очень многое. Взять те же возможности лечения, регенерации, продления жизни, плюс порталы, да много чего. А о том, что может оказаться доступным на торговой площадке, вообще можно только догадываться. Но как туда попасть, минуя тварей? И тут снова может пригодиться межмировой портал. Короче, решать тебе. «Думай. Ну и посмотри другие варианты. Может, увидишь что-то нами незамеченное или недооцененное. В конце концов, ты о войне и системе знаешь больше всех нас вместе взятых. Тебе и карты в руки». «Да что-то я в этом последнее время все чаще сомневаюсь», — вздохнул Скип. «Ладно, док, я подумаю». Проводив Евгения Юрьевича, Скип еще некоторое время посидел в офисе, где они встречались с главой аналитиков, изучая принесенную им распечатку, после чего засунул ее в сейф и поднялся в свой номер. Марана была у него. Валялась на диване в гостиной, хрустела чипсами и пялилась в телевизор, включенный на инструктирующий канал. Такой появился недавно, недели две назад. И Мак подозревал, что он имеет к его появлению самое непосредственное отношение. Нет, в его создании СКИП никакого участия не принимал, но вот тот косяк, который ему случайно удалось вскрыть во время короткого путешествия в самый населенный город Африканского континента, скорее всего, послужил одной из веских причин для его создания. Основной задачей канала было распространение среди людей, сведений о системе, тварях. вратах, опасностях с ними связанных, порядке действий при неожиданной встрече с ними, а также всякой остальной сопутствующей информации. Ходили слухи, что президент лично продавил идею канала. Несмотря на то, что существенная часть силовиков настаивала на сохранении режима секретности, ну или как минимум ограниченного доступа. То есть слухи ходили среди людей. Скип же знал это точно. потому что по возвращении из Азии президент сам позвонил Скипу и попросил его посмотреть на то, что транслирует канал. Мол, а вдруг еще какие косяки заметишь? Ну и траппу тоже задействовать. Понимаешь, Скип, ты, конечно, знаешь больше, но у тебя слишком специфический опыт. Опыт двадцатилетней войны. Какие-то вещи ты можешь пропустить просто потому, что они для тебя привычны и очевидны. А вот члены твоей траппы – местные. И те вопросы, которые у них могут возникнуть, точно возникнут и у других. Причем у тебя в траппе прям отличная социологическая выборка. Женщины, мужчины, молодежь, взрослые, зарабатывающие пенсионеры, ну и так далее. Так что пусть посмотрят и проанализируют, что пропущено, где непонятно и какие вещи стоит разъяснить поподробнее. так что к просмотру подключились все. И сегодня очередь убить день на просмотр суточного набора информационных роликов и инструктажей, транслируемых каналом, выпала Маране. «Много тебе еще осталось?» — поинтересовался Скип, падая на диван рядом с любимой. «Часа полтора!» — скривилась она. «Общий объем информации, транслируемой на канале, пока составлял семь часов». Трансляция начиналась в шесть утра и шла до часу дня. Потом запускали короткий информационный блок, в котором рассказывалось, что произошло на Земле в области противостояния с тварями за последние сутки, после чего программа запускалась по новой. «Как там? Новая работа не появилась?» Мак усмехнулся. «Уже заскучала?» «А кто кричал, что больше никуда лететь не собирается?» Марана сморщила точеный носик. — Скучно. Да и вряд ли после всего произошедшего кто-то еще рискнет снова попытаться использовать нас в собственных целях. Да уж, путешествие в Азию у них вышло интересным. Нет, с Сеулом у Скипа все прошло штатно. Зашел, зачистил, потом пообщался с учеником, который прилетел из Японии специально, чтобы повстречаться с сенсеем, прогулялся с ним по уже очищенному от наиболее высокоуровневых тварей Сеулу, позволив ему подкачать очков еще на пару навыков и даже попробовать свои силы в схватке с высокоуровневой тварью, после чего улетел. А вот в Индонезии случилось незапланированное веселье. Нет никаких особенных проблем с тварями по типу тех, что случились в Лагосе, там не произошло. А вот с людьми... Рада с Мараной и Кузнец Савдеевичем отработали нормально, обучив бойцов, и подтянув их до требуемых кондиций. Но, как позже выяснилось, кроме них с бойцами, отобранными для подготовки, поработали еще и активисты Гериндра, движение за Великую Индонезию, которое возглавлял бывший командующий войсками специального назначения страны генерал-лейтенант в отставке Пробова Субинато. Поскольку подавляющее большинство бойцов было отобрано именно из спецназа, Он посчитал, что сможет неким образом, опираясь на свои старые связи, взять их под контроль и потом использовать в политической борьбе. И ему это удалось. Как минимум частично. Вот только привело это к весьма негативным результатам. Когда первые группы во главе с инструкторами подошли к окраинам Джакарты, накачанные идеологами движения бойцы наплевали на все команды инструкторов, и рванули напрямую в центр города, дабы очистить от тварей и захватить наиболее значимые места столицы. Дворец Мердека, здание парламента, мечеть и стекляль. Короче, все по классике. Мосты, почта, телеграф, телефон. Естественно, далеко они не ушли. Первые же столкновение со стаями низкоуровневых тварей привели к тому, что от трети до половины состава групп оказались убиты или тяжело ранены. После чего практически все группы обвинили инструкторов в том, что те их плохо подготовили. Мол, то, что мы напрочь не слушаем команд и не соблюдаем порядок передвижения — чепуха. Вы все равно должны были подготовить нас так, чтобы мы, по-прежнему ничего не соблюдая, рвали бы тварей в легкую. Причем две из команд даже попытались напасть на инструкторов. Это оказались команды Авдеича и Ирады. Девушка, взбесившись, просто грохнула всех своих подопечных и, развернувшись, двинулась в сторону базы, разбираться, чего это за фигня сейчас творилась. Авдеич оказался более сдержан. Он прикончил только троих, самых борзых, и тоже повел команду на выход. Марана и Кузнец также приняли решение вернуться на базу. «Скип же!» Маг просто измудохал своих подопечных в кровь при первых же признаках неповиновения и скомандовал двигаться дальше. За двое суток его подопечные, превратившиеся после столь жесткого вразумления в крайне послушных исполнителей любого вздоха своего многоуважаемого инструктора, сумели прокачаться до десятого уровня и закупиться навыками и заклинаниями. После чего группа вернулась на базу. в самый разгар противостояния между четверкой инструкторов и вооруженными силами Индонезии, ну, как минимум, той их частью, на которую была возложена охрана базы подготовки игроков из числа военных. Причем со стороны индонезийцев были задействованы не только пехота, но и артиллерия, вертолеты и танки «Леопард-2А4». Как выяснилось чуть позже, Командование базы, которое тоже почти поголовно оказалось из числа офицеров спецназа и потому по большей части попало под влияние лидера Гериндры, обвинило инструкторов в некачественном исполнении контрактных обязанностей и немотивированном убийстве курсантов. Обоснованием для этого стали умело смонтированные из записей камер GoPro, входивших в состав штатного оборудования погибших курсантов, ролики которые активно крутили через YouTube и даже на некоторых региональных телеканалах, владельцы которых поддерживали Гериндру, либо были чем-то лично обязаны генералу Субинато. В этих роликах, естественно, не было ничего, кроме того, как страшная русская убивает бедных индонезийских спецназовцев или подлый русский бьет своих подопечных, заставляя их отказаться от патриотических планов немедленного и полного освобождения Джакарты И вернуться на базу за то время пока скип со своей командой качался в городе индонезийские вооруженные силы успели провести уже два безуспешных штурма потеряв пять вертолетов и до десятка танков и в настоящий момент шла лихорадочная подготовка к следующему его же ребята и девчата захватив центральный бункер и заперев остатки своих подопечных в карцере тихо сидели ожидая пока он вернется И вот ведь сволочи какие. Даже по чату ему ничего не сообщили. Типа, а зачем отвлекать? Никакой опасности ведь нет. Вернется, разберется. Узнав об этом, Мак пришел в бешенство и отдал приказ подопечным, с которыми вернулся из Джакарты, атаковать и захватить командование индонезийской группировки. А на робкие попытки отказаться под маркой того, что, мол, это же их собственные командиры, рявкнул. «Выполнять!» Но спустя несколько секунд нехотя пояснил, «Я же их всех просто поубиваю нахрен». После чего был короткий штурм, допрос пленных, созвон с президентом страны господином Видодо, а потом долгое и нудное разруливание ситуации. Короче, все закончилось выступлением по местному телевидению главнокомандующего Национальной армии Индонезии генерала Адика Перкаса, который объявил, что инцидент исчерпан и что приглашенные русские специалисты совершенно ни при чем, а трагическое непонимание было вызвано происками безответственных политических сил, попытавшихся воспользоваться трагедией, случившейся с нашей планетой, страной и столицей для укрепления своих собственных позиций. Там было что-то еще, поскольку генерал вещал довольно долго, Но Скип, убедившись по англоязычным титрам, что тот выступает в рамках согласованных позиций, выключил телевизор. А потом они за 10 дней добили контракт и еще один день занимались свободной охотой в Сурабае, которую выбил Скип в качестве компенсации за все произошедшее. В этом городе открылось четверо врат, как раз по одним на каждого из его траппы. Сам Скип в Сурабаю не пошел. Он и так вплотную приблизился к четвертому порогу и не взламывал его только потому, что Евгений Юрьевич попросил его сделать это под его контролем и с помощью сердца твари 30 уровня, получить которое можно было только после того, как врата перескочат на следующий уровень. Были у главы аналитиков некие мысли, которые он очень хотел проверить. Поэтому Скип решил не жадничать, и отдать Сурабаю на разграбление своим ребятам. Тем более, что все это время большую часть доступного траппе опыта он забирал себе. Да, это было общим решением, вызванным подставой системы, в десять раз увеличившей ему стоимость очка-характеристики, но совесть-то тоже надо иметь. Так что маг посчитал, что отказ от Сурабаи будет правильным решением. «Я все». Марана с довольным видом вскочила с дивана и унеслась в спальню. Нет, это не было приглашением к постельным играм. Она побежала переодеваться. И еще с утра они с ней решили, что когда она закончит с просмотром, они отправятся погулять в парк Горького. Аттракционов там никаких не запустили, но сам парк открылся уже недели три как. И там даже заработали кое-какие кафешки. В той жизни ничего этого не было. Москва с начала и до самого конца оставалась зоной тварей, пребывание в которой всегда было смертельно опасным. Сюда ходили за продовольствием, за ресурсами, на охоту, но это всегда были смертельно опасные рейды. «Ну что, двинули?» — весело заявила девушка, появляясь из спальни. Несмотря на то, что она все еще отказывалась окончательно переселиться к нему, она уже не убегала к себе каждую ночь. А когда маг попытался подколоть ее по этому поводу, Марана лишь повела плечиком и, усмехнувшись в ответ, заявила, «Так ты теперь хоть поспать даешь, а не как раньше, неугомонный». Скип тогда аж поперхнулся от подобного заявления, потому что это был поклеп, ибо основной затейницей в их постельных играх была именно она. Причем... мягко говоря границы возможного у нее оказались довольно широки несмотря на ее довольно пуританское воспитание а каким еще оно могло быть в сталинские то времена скип даже читал где то что в те времена школы для девочек и мальчиков были раздельные вот поди ты краснела даже пунсовела временами а все равно давай попробуем Похоже, единственным, чего она не принимала категорически, был групповой секс. Причем выяснилось это случайно. Просто как-то Мак в шутку решил поддразнить ее этим. И мгновенно пожалел. Марана оторвалась от... ну, от него, короче. Полоснула по нему возмущенным и даже яростным взглядом, после чего зло прошипело. «Со своим мужиком я могу все, но никого чужого с нами в кровати не будет». «Даже не надейся! Они нравятся! Вали нахрен!» Его тогда аж на дрожь пробило от того, как она это сказала. Уж больно злобно это прозвучало. Да и потом еще час зыркала злясь. Хотя из кровати его не выгнала и сама не ушла. Но и процесс тоже того прервался напрочь. После этого Скип прикусил язык, и больше подобным образом шутить не рисковал. Так что жили они теперь фактически в его королевском юге, несмотря на то, что у Мараны вроде как по-прежнему имелись свои собственные апартаменты. И главным подтверждением этому служил тот факт, что минимум две трети шкафов в его спальне были заняты ее вещами. То есть в его шкафах их сейчас было заметно больше, чем в ее апартаментах. Скип с удовольствием окинул взглядом спортивную фигуру любимой. Несмотря на свой долгий жизненный опыт, Марана с большим удовольствием носила современные вещи. Обтягивающие брючки, шорты, топики, лосины, короткие туники, боди, джинсы с дырками, пуловеры с развитым декольте, открытые купальники и все такое прочее, о чем во времена ее прошлой молодости никто и помыслить не мог. Впрочем, юные красивые девчонки во все времена имеют склонность к смелым экспериментам в одежде и чаще всего готовы гордо демонстрировать свои прелести. Особенно если прелести не просто имеются, но и столь впечатляющие. «Двинули», — подтвердил маг, поднимаясь на ноги. «Пробежимся? Или на метро?» От гостиницы «Москва» до входа в парк было около четырех километров. с их характеристиками, даже легким бегом минут десять, а на повышенной скорости не больше пяти. Но с момента, когда месяца полтора назад в Москве снова запустили метро, Марана с удовольствием на нем каталась. «А чего ты хочешь?» — усмехнувшись, заявила она, когда Скип попытался подшутить над ней по этому поводу. «Я же до прорыва в последний раз в метро была лет двадцать назад. Потом уже не до метро было, ноги не ходили». а сразу после прорывов метро остановилось, так что только сейчас и вышло прокатиться. Но, похоже, к настоящему моменту она уже накаталась, потому что в ответ махнула рукой и предложила, а давай просто пройдемся, Москву посмотрим, кто его знает, как дальше повернется. Это да. Несмотря на то, что Москва сейчас смотрелась вполне себе мирным и спокойным городом, Никто не мог предугадать, как все повернется после того, как врата перескочат на следующий уровень. Возвращение людей в город было обусловлено несколькими причинами. Во-первых, людей, сбежавших из десятка городов-миллионников, просто было слишком много. По всей России беженцев насчитали более 20 миллионов, и внятно обустроить их было просто невозможно. Внятно... Это значит не перекантоваться какое-то время в палатках и на построенных бараках, а расселить людей хотя бы с минимальным комфортом, чтобы хотя бы туалет не на улице был и мыться не из тазика. Обеспечить взрослых работой, детей возможностью посещать школы и получать достойное образование, больных и стариков постоянной и действенной медицинской помощью, ну и так далее. Нельзя за несколько месяцев построить жилье, школы, больницы и заводы с фабриками для обустройства 20 миллионов человек. Не существует пока на Земле таких технологий. А в покинутых беженцами городах все это было: и жилье, и школы, и больницы, и даже работа. Так что, когда забрезжила возможность вернуться, многие за нее ухватились. Во-вторых, даже в местах эвакуации. Люди не могли чувствовать себя в безопасности. Для следующей волны открытия врат пороговым значением были полмиллиона разумных. И если в сосредоточенных в каком-нибудь ограниченном регионе лагерях беженцев окажется столько, врата совершенно спокойно откроются там. И что тогда делать людям? Опять бежать в чистое поле? А ведь это повышение уровня врат не последнее. Плюс появление дополнительных врат в крупных городах было даже где-то выгодным, потому что там уже были развернуты достаточно крупные силы армии и игроков, создана сопутствующая инфраструктура, а в центре Москвы и Питера даже развернуты безопасные кластеры, куда в крайнем случае можно будет эвакуировать и часть гражданских, организованы регулярные рейды по зачистке, и построены укрепления вокруг уже имеющихся врат. Повторить их вокруг вновь открывшихся в этих городах также будет гораздо легче, потому что и техника, и люди, которые уже один раз это сделали, под рукой. Ну и в-третьих, пиар. Москва и Питер к настоящему моменту являлись единственными из крупнейших городов планеты, которые после открытия в них врат сумели вернуться к хоть какому-то подобию мирной жизни. хотя бы внешне. Все остальные представляли собой настоящее поле боя. Когда они вышли из гостиницы и двинулись по Манежной площади вдоль Маховой, на площади было довольно людно, ну, по нынешним временам. А перед зданием Манежа торчал автобус какой-то иностранной телекомпании, перед которым прыгала весьма сексапильно одетая корреспондентка с микрофона в руках, приставая к гуляющим москвичам и что-то у них выспрашивая. Скип с Мараной прошли мимо них равнодушно. Квартируя в Москве, они становились свидетелями подобных сценок едва ли не каждый день. Из-за того, что Москва была единственной из столиц миллионников, вернувшейся к нормальной жизни, иностранные телекомпании паслись в городе стадами. И это очень сильно поднимало престиж как страны, так и ее руководства в глазах всей планеты. Самому Скипу, в принципе, на это было бы плевать. В той жизни, в молодости, он не был особенным патриотом. Скорее, человеком, управляемым сиюминутными желаниями и живущим больше по течению. А позже, за 22 года войны, он стал скорее патриотом земли, человечества, нежели какой-то отдельной страны. Но вот ведь какое дело. Именно с руководством этой страны у него... так уж случилось, сложились особенные, эксклюзивные отношения. Так что их возможности в какой-то мере были и его возможностями. Поэтому он относился ко всему этому эдак нейтрально-положительно. А вот Марана ворчала. «Мол, опять эти понаехали, медом, им что ли, здесь намазано?» «Ну да, медом. Во всем мире в подобных городах бойня, а здесь вон фонтаны». Подсветка по вечерам, мамы с колясками гуляют. И это в городе с семнадцатью вратами. Настоящее чудо! Они уже шли по Большому Каменному мосту, когда Марана внезапно спросила, «Сколько дней уже?» Скип ответил через пару шагов. «Семнадцать». Она спрашивала его об этом каждый день. Каждый день после того, как семнадцать дней назад Скип проснулся утром И задумчиво произнес: А ведь сегодня знаковый день. Какой? Лениво поинтересовалась Марана, даже не открывая глаз. Именно в этот день, в моей прошлой жизни, ворота перешли на следующий уровень. Марана тогда взмыла над постелью и погнала Скипа звонить президенту и кому не попадя, вопя что мало ли что он всем, кому нужно, обо всем уже давно рассказал. Он и про то, какие опасности несет повышение врат, всем все рассказал. А оно вон как повернулось. Чудом же не вляпались. Случайно все выяснилось. Но, как оказалось, на этот раз все сработали как надо. Укрепрайоны у старых врат были готовы. Дежурные группы с танками и на броне, которые должны были выдвинуться к месту появления новых врат, как только их обнаружат, тоже. Патрули, камеры наблюдения, беспилотники. Все было на стрёме. Но день прошел спокойно. Ни повышение уровня старых врат, ни появление новых в тот раз так и не произошло. Возможно, потому, что Скипу удалось грохнуть того египтянина. А может, тот тип был совершенно ни при чем, и виновником раннего повышения уровня врат в той его жизни был кто-то другой, которого упокоил кто-то совершенно посторонний. Или тварь. или игрок тогда погибший, а в этот раз выживший и сумевший прокачаться. Как бы там ни было, для Земли это было только на пользу. Каждый дополнительный день на первом уровне врат давал человеку не просто тысячи дополнительных игроков, но и позволял этим игрокам стать сильнее, крепче, умелее. Например, в России, насколько маг был в курсе, В настоящий момент каждый день десятого уровня достигало не менее шести сотен новичков. И это только те, кто проходил через организованные тренинги. А ведь были еще и дикие, те, кто решил свято хранить свою независимость и не сотрудничать с властями. Книжек про приход системы, что ли, начитались? У них возможности прокачки было на порядке меньше, но они тоже были. а число тех, кто к настоящему моменту сумел взломать первый человеческий предел, среди русских игроков уже превысило 50 тысяч. Причем где-то полторы тысячи из них смогли уже взломать и второй. Ну да, под контролем русских игроков в своей стране и в разных частях планеты уже находилось более полутора сотен врат, в которых твари фармили просто конвейерным способом. В мире, конечно, ситуация была чуть похуже, Подобный русским, конвейер по прокачке к настоящему моменту сумели запустить только три с небольшим десятка стран. Причем около половины из них сумели сделать это всего лишь с месяц назад. Но хотя у них он был в разы слабее русского, каждый лишний день ставил в ряды землян минимум несколько тысяч новых игроков. Так что сейчас, по грубым прикидкам мага, общее число игроков-землян не менее чем в три раза превышало то, что было на настоящий момент в его прошлой жизни. А если считать высокоуровневых, ну, то есть не столько тех, кто реально достиг максимально возможного на данный момент уровня, а скорее тех, кто смог прикупить значимое число характеристик, то как бы и не в 10-15. И вот уже 17 дней вся Земля жила в постоянном напряжении, каждую минуту ожидая, что это наконец случится. «Уже две с половиной недели», — задумчиво произнесла девушка. «Как думаешь, этого хватит?» «Для чего?» «Ну, чтобы у нас появился шанс выстоять». Где-то с минуту Скип молча шел рядом с ней, а потом, вздохнув, ответил. «Только этого?» «Нет». «Но мы же много чего еще успели сделать, не так ли?» «Это да», — согласилась Марана. И, вздрогнув, остановилась, потому что над Москвой завыли сирены. И это означало, что то, чего они все так долго ждали, случилось. Врата перескочили на следующий уровень.